Ночь, ночь кругом, изрой ее, взволнуй. Тюрьма! Все он, ваш первый поцелуй, Адам и Ева, дал нам жизнь и горечь. Злой это был и хищный поцелуй.